Глава 29. Гости. У ворот замка я внезапно ощущаю странное чувство в груди, будто сейчас что-то произойдет. Тревожность только нарастает, когда мы с Тионой подходим к дверям в резиденцию герцога. Она в сопровождении прислуги уходит устраиваться в отведенных ей покоях, а я остаюсь с Джоном, который вышел встречать меня. «Где Керан?» — спрашиваю я. Я пока не готова говорить с ним о том, что узнала от Тионы, хоть и постоянно думаю об этом. К тому же у меня есть не очень хорошая черта — рубить все с плеча. «Отлучился по делам!» — пожимает плечами Джон. «А что? Позвать?» Нет-нет, не стоит тревожить его светлость. Заверяю я, наблюдая за тем, как мимо пробегают служанки с корзинами, полными белья. «Что, решила перейти на формальности?» Ухмыляясь, шепотом спрашивает Джонатан. «Тебе не кажется, что уже поздно? Или после общения с Тионой, ты что-то для себя решила?» Джонатан, как всегда, проницателен. Но нет, я не буду ничем с ним делиться, пока все хорошенько не обдумаю. Нет, просто не знаю, как себя вести и... «Госпожа!» — слышу я звонкий голос Люции. Она оказывается рядом и склоняет голову в учтивом поклоне. «Подскажите, сегодня накрывать на стол в большом зале?» Слегка приоткрыв рот от удивления, я перевожу непонимающий взгляд на Джонатана, но он поражен не меньше меня. «Я не знаю, Люция, а почему вы спрашиваете об этом меня?» «Как почему, госпожа? Вы будущая хозяйка и герцогиня!» Люция кивает на перстень ночи на моем пальце. Я чувствую смятение. Киран не делал мне предложения и даже не говорил о нашем будущем, но его кольцо явно дает мне больше власти в его доме, чем я могла предположить. О подобного рода вещах мне стоит советоваться с вами, как стой! кому его светлость доверили не только свое сердце, но и решение подобного рода вопросов, которые обычно решает хозяйка дома. «Конечно, я понимаю, что вы только-только оправились от хвори». Тут она шикает на двух служанок, споткнувшихся возле нас, и те быстро исчезают из поля нашего зрения. «Но я обязана была спросить вас об ужине. Вы же спуститесь?» Разумеется, кроме Люции, никто из прислуги не знал, что за хворь терзала меня столько времени. Кажется, они вообще не были в курсе того, что происходит в замке. Или же были, но вели себя так, будто ничего странного в этом нет. Хорошо, я все прекрасно поняла. Конечно, Люция, сегодня я буду ужинать со всеми. К тому же у нас гости. Госпожа Тиона кивает Люция, подтверждая мои слова. «Само собой. Я распоряжусь, чтобы к ужину приготовили вишневый пирог. Его светлость очень любит его», — говорит она, а затем уходит раздавать указания. Вишневый пирог? У нас с Кираном больше общего, чем я думала. Значит, скоро и мне придется спрашивать у тебя разрешение по любому поводу?» Джонатан выгибает бровь. Да этот маленький нахал издевается. Вы очень забавно выглядите, когда раздаете указания госпожа Лайла, но вам это к лицу. Вы сразу становитесь такой серьезной. Наглец!» Шикаю на него, пихая локтем в бок, а потом заливаюсь тихим смехом вместе с Джоном. Мы улыбаемся друг другу, и я понимаю, что привязалась к этому несносному мальчишке. И не откажет ли Джон мне, своему другу, в небольшой просьбе? «Джон, отведи меня к Лиле, прошу». Не задумываясь, тихо прошу я. Он тут же меняется в лице. Дружелюбный настрой испаряется. И ему на смену приходит серьезность. Таким Джонатана я вижу крайне редко. Лайла, это может быть опасно. «Отведи меня к Лиле», — упрямо говорю я, и, не выдержав, умоляюще смотрю на него. «Пожалуйста, Джон, я должна ее увидеть». «Хорошо», — с тихим вздохом сдается он, но потом добавляет. «Но только на пару минут, и поспешим до прихода Кирана». Я согласно киваю и иду вслед за ним по коридору огромного замка Кирана. Прежде чем мы спускаемся в подвалы, Я надеваю ботинки, которые Джон захватил для меня, когда шел встречать с прогулки с Теоной. Моё сердце трепещет в груди. Почему Лили до сих пор держит здесь? Спрашиваю я, стараясь извести на каменных стенах. Ей плохо удается контролировать себя. Лили не хочет причинять кому-либо вред, а я не очень хороший учитель, каким себя воображал. Когда мы оказываемся в коридоре, на стенах которого висят горящие факелы, Джон накидывает мне на плечи свой камзол. Большая часть камер пустует. Мы доходим до конца коридора и останавливаемся возле запертой металлической двери. Первое, что бросается мне в глаза, это глубокие борозды от когтей, оставленные на внутренней стороне с такой силой, что они отпечатались снаружи. «Лили?» — зовет Джон прежде чем снять с шеи небольшой металлический ключ на цепочке. «Я в порядке и в полном сознании», — раздается девичий голосок, от которого у меня внутри все сжимается. Мои глаза щиплет от слез. «Моя бедная Лили, заперта здесь, в этом холодном и мрачном подвале, будто узница, и все из-за меня». Джон ободряюще улыбается мне и говорит Лили. «Я привёл к тебе гостью». «Гостью?» — Удивленно переспрашивает она. Дверь отворяется, и я вижу свою служанку, бледную, растрепанную и в помятом сером платье. На лице тут же отражается шок, но она быстро приходит в себя и приседает в реверанте. «Госпожа Лили, не надо!» Останавливаю ее и прохожу в камеру. Внутри лучше, чем кажется снаружи. Здесь есть односпальная кровать, стул и стол с книгами. В углу валяются щепки, явно оставшиеся от другой кровати. Прости, что не пришла раньше. Я хотела попросить у тебя прощения за то, что случилось с тобой. Ты пострадала из-за меня и теперь... Нет, не так. О, боги, я ведь даже не знаю, как просить прощения за то, что ты теперь... Лайла, не стоит. Она подходит ближе и улыбается. Все в порядке. Я жива и все хорошо. Джон напрягается, наблюдая за ней. Кажется ему больно. Знает ли он, что тоже нравится Лили? Нет, качаю я головой. Все не так просто. Джон, оставь нас, пожалуйста. Я бы хотела поговорить с Лили наедине. Но... Джон. В моем голосе проскальзывают стальные нотки, а потом я мягче добавляю. Я смогу себя защитить. Я ведьма, как-никак. Тиона кое-чему меня научила, не переживай. Конечно, это блеф. Но Джонатан ведется на него и выходит из камеры, прикрывая за собой дверь. Я слышу звук удаляющихся шагов. Полагаю, он будет ждать меня в конце коридора. Хорошо лайла начинает лили но я прерываю ее скажи мне ты в чем-нибудь нуждаешься что я попрошу кирана принести тебе все что попросишь лили ты пострадала из-за меня и если тебе чего-то не хватает нет благодарствую мне всего достаточно вымученно улыбается она правда лайла спасибо но сейчас я только уничтожаю вещи «Особенно в полнолуние», — добавляет она и отводит взгляд. «Не могу поверить, что ты оборотень. Лили отходит от меня и садится на кровать, а я занимаю один-единственный стул. Мне нравится, что мы снова отбросили лишние формальности и учтивости». «Да, я тоже до сих пор не могу привыкнуть», — отвечает она. «Но мне даже нравится». Не то, что я пока не могу себя контролировать, а то, как я себя чувствую после обращения, это непередаваемо, Лайла. Ее улыбка искренняя, глаза горят воодушевлением, и я невольно проникаюсь ее радостью. Я теперь сильнее, быстрее и выносливее. Мне не страшны простуды. Я слышу и вижу очень-очень хорошо. Я так долго была слабой и хилой, а теперь Став оборотнем, будто очнулась от сна. Её слова наталкивают меня на мысли о моей силе и даре. Смогу ли я когда-нибудь чувствовать себя так же, как Лили? Смогу ли я, как сказала Тиона, не только защищать себя, но и других? Ведьма. Человек. Постарею ли я? Стану ли обузой для Кирана? или он обратит меня в Дампира после ритуала, и мы сможем... Так, стоп, не здесь и не сейчас. Я рада за тебя, Лили. Уверена, скоро ты научишься себя контролировать и больше не будешь сидеть в заперти совсем одна. Надеюсь. Я стараюсь и учусь. Делаю все, как говорит Джонатан, его светлость и господин Рейнольд. Зеленые глаза Лили сверкают в полутьме комнаты. Я могу тебе чем-то помочь? Спрашиваю я, не бросая попыток хоть как-то загладить свою вину перед Лили или извиниться за свою слабость. Нет. Разве что? Да? Расчешите мне волосы, Лайла. Ее просьба настолько необычна, что я даже теряю дар речи. Заметив мое смятение, Лили со стеснением показывает свои руки и поясняет. Мне стыдно просить мужчин, а сама это сделать не могу из-за когтей. Они не дают взять в руки гребень и привести себя в порядок. Вот и хожу, как сейчас. Я поднимаюсь, беру лежащий на столе гребень и подхожу к Лиле. Устраиваюсь у нее за спиной и начинаю распутывать темные локоны. Почувствовав, что она напряжена, я интересуюсь, все ли делаю правильно. И не больно ли ей? «Мне стыдно, Лайла», — отвечает она. «Почему?» — искренне не понимаю я. Все должно быть наоборот. Это я должна вас расчесывать. «Когда мне было плохо, ты ухаживала за мной, Лили. Теперь позволь мне помочь тебе». Лили робко кивает и немного расслабляется. Расчесав ее мягкие волосы, я заплетаю их в толстую косу. Ну вот и все, улыбаюсь, Лили. Красивая такая! Правда, смущенно уточняет она, теребя кончик косы. Конечно, Лили. Я искренне рада помочь тебе. Я обнимаю ее, и она улыбается. И вам спасибо за вашу доброту! Как дела с герцогом? Все хорошо? Отвечаю я быстрее, чем мне бы хотелось. Ты. «Знаю ли я, кем является его светлость?» «Да, знаю. Теперь я часть этого мира и остро чувствую разницу между человеком и другим созданием». Уголки её губ дёргаются вверх. «Правда, Джонатан сказал мне, что мое обращение не было одобрено его стаей, и я могу быть непринята, поэтому в последующие годы меня может ждать участь одиночки». Лили, мне так жаль, пытаюсь приободрить ее. Но я нисколько не расстроена, добавляет Лили, твердо глядя мне прямо в глаза. Даже несмотря на то, что я самая маленькая волчица из всех, кого когда-либо встречал Джонатан. Самая маленькая? удивленно переспрашиваю я, сбитая с толку. Да, отвечает она, и неожиданно смеется. Вот научусь контролю. И обязательно покажу вам свой новый облик. А пока, поверьте на слово, это жалкое зрелище. Но зато я больше не хрупкий человек. Подумать только. Лили в самом деле рада неожиданному обращению в волчицу. Интересно, каково это — жить после обращения? Я уже хочу расспросить Лили обо всем, как нас окликает Джон. «Девушки, я подхожу!» «Время истекло!» Он заходит в камеру как раз в тот момент, когда я обнимаю Лили на прощание. Мне грустно, что какое-то время мы будем порзень, потому что я успела привязаться к ней, сама того не понимая. Я обещаю навещать её до тех пор, пока она не сможет покинуть это место. А потом Джон вежливо покашливает, и мы расходимся. «С Лили все будет хорошо», — заверяет меня Джонатан, когда мы поднимаемся по ступеням. «Как скоро она возьмет под контроль изменения в своем теле?» — из любопытства спрашиваю я. «Неделя, может, две. Мне сложно сказать, я таким родился. В стае нас с самого рождения учат контролю, я с таким никогда не сталкивался. Здесь бы помог совет более старшего и мудрого волка. Тогда почему не обратиться за помощью? Недоумеваю я останавливаясь возле дверей замка. В этот раз мы вышли через другую дверь и оказались снаружи. Потому что мало кто возьмется обучать новообращенную без согласия Альфы. Какие сложные у них законы! Но ведь Джонатан — племянник Блайда, великого князя. Неужели он не поможет? Твой дядя настолько суров, что откажет тебе в поддержке? Я озвучиваю свои мысли и чувствую странное напряжение, внезапно пронзившее воздух. «Дело не в том», — начинает он, но его слова обрываются. «Все происходит настолько быстро, что я не успеваю ничего понять. Вот мы с Джоном стоим возле садового крыльца одни. Я разворачиваюсь на доносящийся со стороны ворот шум, а через мгновение напротив меня появляется... Высокий и невероятно притягательный мужчина с длинными светлыми волосами, крупными волнами, лежащими на широких плечах. На нем рубашка, кипенно-белого цвета, расстёгнутая на пару пуговиц, темно серый дорогой камзол, темные брюки и высокие, начищенные до блеска кожаные сапоги. Взгляд его пронзительных и чистых голубых глаз чарует. Мягко очерченные чувственные губы, изогнуты в учтивые улыбки, пока незнакомец с восхищением смотрит прямо на меня. Я застываю, не в силах противиться его странной энергетике. Он воплощает в себе красоту и жестокость, искренность и ложь, невинность и грех. Он кажется мне одновременно таким светлым и таким опасным, что я теряюсь, глядя на него во все глаза. Я никогда раньше не видела столь противоречивого мужчину. Он делает шаг мне навстречу, сокращая расстояние между нами. «Какой редкий рубин!» — шепчет одними губами незнакомец, проводя пальцем по моей щеке. «Неогранённый драгоценный камень!» Его взгляд гипнотизирует. Я тону в его голубых глазах с тонким золотым окаймлением. Я не могу не отшатнуться от него, не унять сбившееся сердцебиение. «Димитрий Светелло, пожалуйста, уберите руки от Лайлы!» Раздается низкий голос Кирана, и чары незнакомца рушатся, возвращая мне власть над телом. Я делаю шаг назад и упираюсь в грудь Кирана. Он властно кладет горячую ладонь на моё плечо, защищая меня от этого мужчины. И только тогда я понимаю, что мне уже знакомы эти имя и фамилия. Я читала о нем в дворцовой библиотеке Дорея. Димитрий Свителла, повелитель Юга, властитель первых земель и один из хранителей артефакта рассвета. Вампир, которому больше тысячи лет. Он живой, и стоит сейчас прямо передо мной. А ты, Керан, как был занудой, так и остался. Димитрис растягивает губы в ленивой ухмылке, обнажая свои клыки. От его взгляда по моей спине бежит холодок, и я тяжело сглатываю. Неужели за столько лет нашей дружбы я так и не научил вас манерам, ваша светлость? Димитрис прекрасно играет на нервах Кирана. Я спиной чувствую, как окаменели его мышцы. Меня не покидает ощущение, что я оказалась между двумя хищниками, которые вот-вот вцепятся друг к другу в глотке Манерам я обучен, Митрис. Именно поэтому вежливо прошу тебя не приближаться к моей... Невесте? Жене? Суженой? хмыкает вампир. «Прости, мой дорогой, я не вижу помолвочного кольца на пальце. Значит, как минимум, смотреть на эту прелестную невинную девушку я могу, сколько моей душе влезет. Кстати, о невинности». Димитрис вновь смотрит на меня так, будто хочет пройтись клыками по моей шее. «А у тебя прекрасная выдержка, Керан, при таком-то дурманящем запахе ее кожи». Керан встает между мной и Димитрисом и буравит его взглядом сапфировых глаз, в которых сейчас бушует шторм. Джон, стоящий позади, не вмешивается. И я мысленно молюсь ночи, чтобы Керан и Митрис не набросились друг на друга. «Митрис», — тихо рычит Керан, и его рык отдается в моем теле. «Я предупредил. Если ты хоть пальцем прикоснешься к ней...» Я не посмотрю, что ты мой друг, и не вспомню об уважении к тебе и твоей. Ладно! Как-то слишком быстро отвечает Димитрис, продолжая улыбаться. Киран застывает, все еще щерясь, но явно пытается взять себя в руки. Будем же и дальше друзьями, да, Лайла? Он подмигивает мне. Киран все еще сжимает руки в кулаки, и я мягко касаюсь его спины переключая его внимание на себя, чтобы он смог прийти в себя. Потом обращаюсь к Димитрису. «Именно так, господин Димитрис. Я верю, что между нами может быть дружба». Димитрис вскидывает бровь, и его лицо вновь озаряется восхищением. «Какие прелестные слова, Лайла! Полностью разделяю ваши взгляды. А что насчет тебя, Киран? «Где твоя сестра, Димитрис?» Сухо спрашивает Киран: "А я замечаю, что на его острых скулах ходят желваки. Мы тут говорим о нашей дружбе втроём, дорогой. А ты думаешь о том, где сейчас Дженна?" Осторожно, ваша светлость. Вы можете заставить нашу драгоценность ревновать. Дмитрий скивает на меня. "Драгоценность? А этот нахальный тысячелетний вампир?" явно в совершенстве умеет ходить по тонкой грани между нахальством, издевательством и лестью. «Дженна мне как старшая сестра», — отрезает Киран. «Наши с ней отношения не дают никаких поводов сомневаться в моих чувствах к Лайле. Где Дженна, Митрис? Вы всегда пребываете вместе». «Всегда это скучно, дорогой». Дженна немного задерживается. Решила перекусить. Она отправила меня с гостинцами возвестить о нашем приезде. А тут такая холодная встреча. Гостинцы? Стоит мне только подумать об этом. Как Митрис, легким движением руки, вытаскивает из камзола сверток бумаги и протягивает керану. Он медленно берет его и, развернув, быстро пробегается глазами по строчкам. Я не успеваю прочитать. Плохо видно из-за его широкой спины, как Киран сворачивает бумагу и прячет ее в свой карман. Рад видеть тебя, Митрис, говорит он, протягивая руку. Я поражена такой смене настроения. Что было в этом свертке? Что за информация заставила Кирана так быстро взять гнев под контроль? Что-то важное? Взаимно, Киран. Митрис пожимает его руку. «Садовые надо было начинать. Как-никак не виделись... лет десять?» Керан не успевает ответить. Со стороны ворот доносится звонкий девичий голосок, и я только поворачиваю голову, как Керан уже оказывается в объятиях маленькой с виду хрупкой блондинки. Ее светлые волосы спускаются до лопаток крупными локонами и подпрыгивают в такт движение. «Мой дорогой Кир, я так соскучилась!» Пока я стою с раскрытым ртом, изумленная переменой настроения и прибывшими гостями, позади открывается дверь, и выходит Рейнольд. «Дженна!» — удивлённо говорит он, проясняя, наконец, кто это маленькая голубоглазая блондинка. Дженна со счастливым визгом бросается к нему в объятия. И я впервые вижу на лице Рэя счастливую улыбку. Он подхватывает девушку и кружит по воздуху, пока та счастливо смеется. Её смех настолько заливистый, что я невольно начинаю улыбаться. Своим присутствием она озаряет все вокруг, словно солнце, и поднимает настроение каждого из нас. Она высвобождается из объятий Рейнольда, и при виде меня радостно хлопает в ладоши. «О, здравствуй!» Еле заметное колебание воздуха, и Дженна оказывается возле меня. «Мы еще не знакомы, верно? Я Джинебра, но ты можешь звать меня Дженна, а ты?» Она переходит на неформальный тон, сразу располагая меня к себе. Даже не верится, что она именно та, о ком я читала в старых фолиантах. Она совершенно не похожа на вампира, а ее образ кардинально отличается от того, что я представляла, когда читала о ней в летописях. Они с Митрисом и правда брат с сестрой. Они оба очень похожи внешне и обладают притягательным очарованием. Вот только в Дженни словно ощущается теплота солнца, а в Митрисе — мистика Луны. Лайла, приятно познакомиться, Дженна. Она так искренне улыбается, что у меня из головы вылетают все мысли. Затем обнимает меня, обдавая запахом граната и меда, и говорит. «Наконец-то Киран привел в свою цитадель ныне девушку! Ура! Теперь мы будем с тобой лучшими подружками!» Дженна оставляет легкий поцелуй на моей щеке и отстраняется. «Подружками?» быстро проносится в моей голове. Я вижу, как Киран закатывает глаза и тихо прыскаю со смеху. Обстановка разряжается, и вот мужчины уже по-дружески приветствуют друг друга. Поразительно. Даже Джон попадает в объятия Дженны. Полностью дезориентированный он смотрит на меня, моля о помощи, но я лишь улыбаюсь в ответ. Я встречаюсь взглядами с Кираном, и он будто успокаивает меня пытаясь донести, что все в порядке. Я верю ему и расслабляюсь, после чего Керан приглашает гостей пройти в замок. Только когда мы проходим внутрь, я вспоминаю о Тионе. Она стоит на лестнице, буравя взглядом нашу компанию. Киран, у тебя еще гости?» — радостно возвещает Дженна, явно чувствуя себя в замке как дома. «Тиона! Рада тебя видеть!» Они давно знакомы, потому что лицо Тионы немного светлеет при взгляде на Джинебру. А вот Димитрис явно не знает, кто она такая. «Димитрис, я хотел бы представить тебе Тиону Моральконе», — говорит Киран. Она помогает Лайле с ее даром. «Тиона — это Димитрис Вителла». «Брать Женебры и второй властитель первых земель». «Рад познакомиться», — отзывается Митрис и целует Тионе руку. «Наслышано ваши силе». «Взаимно», — сухо говорит Тиона, разделяя мои опасения по отношению к нему. Она проходится серо-голубыми глазами по фигуре Митриса и вежливо добавляет. «Вы и правда очень похожи с дженной При виде Тионы, Рейнальд нацепляет на лицо маску спокойствия, хотя я ощущаю исходящие от него волны молчаливой злобы. Он до сих пор злится на ведьму за ее выходку в покоях Кирана, но никто, кроме меня, этого не замечает. Теона и вовсе не обращает на него ни капли своего драгоценного внимания. «Мы близнецы», — заговорщицки отвечает Митрис, и это слово больно бьет по мне напоминая о Беллами. Впрочем, Дженна снова оказывается в центре всеобщего внимания, и я быстро забываю о нем. Появившаяся в проеме Люция сообщает, что ужин подан в большой зал, и Керан приглашает всех на трапезу. Я уже собираюсь предложить переодеться, на мне все еще легкое платье, на ногах сапоги, а на плечах камзол Джонатана, но Теона опережает меня. Когда Керан соглашается, я прошу Люцию отвести меня в комнаты. Там она помогает мне надеть красивое вечернее платье и уложить волосы в утонченную прическу. Спустя некоторое время мы все собираемся за одним столом, заставленным различными блюдами и напитками. Киран сидит во главе стола, а я занимаю место хозяйки дома прямо напротив него, что меня крайне смущает, С правой стороны от меня, по праву почетного гостя, расположился Митрис, а с левой Джонатан, который явно недоволен соседством с ним. Рядом с Митрисом сидит Тиона, и она не отрывает глаз от тарелки с самого начала ужина, потому что напротив нее уселся Рейнальд. По левую руку от Кирана сидит Дженна, а место напротив неё пустует. «Как же все таки прекрасно собраться в кругу друзей, которые стали практически семьей. не правда ли, мой любимый братец?» Щебечет Дженна, отпивая вино из бокала. «Я чувствую себя странно в такой большой дружной компании, где почти все друг друга знают. Но не могу отрицать, мне нравится Дженна. И то, как быстро она скрасила все пребывание в замке Ердин». Разумеется, дрожайшая сестрица, соглашается Митрис, не отрывая от меня взгляда и напрягая этим Кирана. Тем более мы так давно не виделись. Разве только немного печально, что у наших друзей появились от нас секреты? Он многозначительно смотрит на Кирана и тут поджимает губы. Обстановка снова накаляется. Наше отношение с Лайлой не должны становиться достоянием общественности», — отрезает керан и делает глоток вина из кубка. «Как хорошо они тут общаются, словно меня не существует. Я хмуро жую кусочек мяса и промокаю рот салфеткой, не хочу вмешиваться в их разговор и выражать непочтение хозяину дома. Поэтому о том, что у тебя появилась невеста, мы узнали из слухов». Митрис улыбается, развалившись в кресле, и попивает красную жидкость из кубка. «Я догадываюсь, что в нем явно не вино», — учитывая привычный рацион вампира. «А потом мы видим Лайлу и недоумеваем, почему нас раньше не познакомили с такой прелестной девушкой». «Митрис, оставим эту тему», — дружелюбно говорит Дженна, отрезая кусочек жареного мяса в сливочном соусе а затем отправляет его в рот. Это вызывает у меня неподдельное изумление. Разве вампиры едят обычную человеческую еду? Кажется, в скором времени у меня будет столько вопросов к Кирану, что придется их записывать. «Лайла, расскажи нам, как тебе наш оболтус Киран? продолжает Дженна. «Он нам с Митрисом как брат». Поэтому, если вдруг что-то не так, можешь смело жаловаться, поверь. Мы сможем его вразумить. Я вижу, как уголок рта Кирана дёргается вверх, и он выгибает бровь, глядя на меня в ожидании своей характеристики. Еще чего. Я всеми силами стараюсь держать лицо, когда Тиона стреляет в меня взглядом, а Митрис внимательно наблюдает за мной. Джон укратко изучает поведение Рейнольда, Этионы. Молчание, прерываемое лишь звоном столовых приборов, затягивается. Осознавая, что мне придется что-то ответить, я уже открываю рот, как вдруг раздается волчий вой, пробирающий до костей. Моё сердце тут же делает кульбит. Все присутствующие на ужине тотчас вскакивают со своих мест и обращают взгляды на вход. В следующее мгновение дверь срывается с петель и падает на мраморный пол, разбиваясь в щепки. Я замираю не в силах даже вздохнуть. Я понимаю, что не должна бояться, учитывая, что в окружении этой компании чувствовала себя вполне нормально. Но почему-то сейчас впервые осознаю серьезную опасность. Из тени коридора в зал входят три крупных зверя чьи когти клацают по мрамору, а пасти с крупными клыками скалятся на всех присутствующих совсем не по-доброму. Они медленно направляются к нашему столу, разозленные, с горящими яростью глазами и вздыбленными загривками. По моему телу пробегает дрожь, когда я замечаю, насколько мощны их тела и острые клыки, которые с легкостью перекусят человеку шею. Зверей таких размеров я ни разу не видела, поэтому могу предположить, что перед нами оборотни. И когда первый из них, огромный, с белоснежной шерстью и голубыми глазами, нависает над всеми, я понимаю, кто почтил нас своим присутствием. Блайт Фенрир великий князь оборотней.